Глава четырнадцатая. Тайны Среди мирья. Не знаю, сколько прошло времени, пока я сидела на кровати, подобрав под себя ноги и смотрела в стену. Странное дело, есть совсем не хотелось. Может, мой организм там, в реальности, уже валяется в обмороке. Но сознание здесь, в коконе, все еще функционирует. Пусть и в режиме ожидания конца, но тем не менее. Несколько часов я рефлексировала по поводу того, что я совсем одна, и никто меня не защитит. Потом долго злилась на себя, что показала свою слабость, решив будто во мне столько же обаяния и необъяснимого магнетизма, сколько в моей матери, и повиснув на ресе как какая-то гулящая девка. Да, за этот момент мне было нестерпимо стыдно следующие часа три. А потом я перестала вести отсчет времени. Когда на стене появилось изображение здания суда, полностью заполненного народом, я поняла, что Рес каким-то образом передает мне то, что видит сам. Так я смогла лицезреть все общественное слушание, включающее в себя дачу показаний со стороны Кайри де Баро «О да, Грегор был неподражаем» и короткий опрос всех изгоев по поводу событий, произошедших в Черной башне. В этот-то момент я и поняла, что проиграла. Мне дали ясно понять, теперь, В какую бы сторону я ни метнулась, я повязана по рукам и ногам, и на моей совести будут жизни Таты, Грога, Нани и Пузачо». Ведь все они в один голос подтвердили версию Кайрит Грегора о том, что бывший магистр Равен участвовал в заговоре против телохранителя владыки и самого императора. Сам седовласый преподаватель был обвинен во всем, что только можно придумать включая тесные связи с запрещенной на территории Среди Мирия сектой «Чистая земля». К слову, здесь обвинители не соврали. Я и сама догадалась, что Равен — сектант, сопоставив сказанное им с глазу на глаз и новую информацию, полученную от Нани. Мелкая, в свою очередь, все общественное слушание не сводило глаз с Грегора, словно чувствуя, что со мной что-то не так». Когда правую руку императора полностью оправдали под громогласные аплодисменты и ликующий крик толпы во славу владыки Среди Мирья, группу изгоев вывели из зала и куда-то отправили под конвоем, объявив, что их судьба отныне в руках императора. После чего Ресс перестал передавать мне картину происходящего, вновь оставив наедине с тяжелыми мыслями. Краем сознания я понимала, нет лучшего способа заткнуть мне рот. Теперь, если я решу выступить против Грегора с версией Равена «Император и весь его род злодеи и узурпаторы», изгои первыми отправятся на плаху. Но это в том случае, если меня по какой-то причине отсюда выпустят и отправят домой. О, наивные мечты и девичьи грезы! Самое ужасное, что мне нечего противопоставить всей этой древней как мир, прогнившей изнутри системе. Мой единственный козырь — кровь моего отца. И если я смогу стоять до конца на своей позиции законной наследницы, то у ребят, возможно, появится шанс. А ведь я дала им обещание, что смогу вытащить их из всей этой заварушки живыми и невредимыми. Я сама взяла на себя ответственность за чужие жизни. Я сама решила поставить крест на принципе «я одиночка, до да других мне нет дела». Что ж, теперь пора отвечать за свое решение. Главное – не засыпать. Я должна держаться. Я уже продержалась больше суток. Ресс провел в своем коконе больше десяти лет. И пусть он был лишен рассудка, я не поддамся на мольбу собственного сознания о минуте покоя. Я не закрою глаз. Кто знает, что со мной могут сделать, пока я сплю. Я нахожусь в мире, где действуют неведомые мне законы. Поэтому безопаснее будет контролировать себя и всю окружающую обстановку, пока есть силы а сил все меньше с каждой секундой. А еще где-то на уголке сознания начинает расти паника, что меня никогда отсюда не выпустят. Никогда. Это самый простой способ избавиться от проблемной наследницы. Хаос. Меня могут оставить здесь навсегда. На лбу выступил пот, а сердце забилось чаще. А что, если я сижу здесь уже больше месяца? А если больше года? Страх сковал все тело. «Я должна выбраться отсюда. Прямо сейчас!» Посмотрев на собственные ладони, я поняла. «Если они сейчас не проведут заряд, это морально убьет меня». Сама не заметила, как начала мелко дрожать. Потому пропустила тот момент, когда стена перед моими глазами тоже завибрировала. «Это галлюцинация? Или меня трясет настолько, что...» Когда в следующий момент комната обрела краски, В углах появилась мебель, а в окнах свет, до меня дошло. Это не галлюцинация. Меня выбросило в реальность. Ощутив резкий спазм в животе, я со стоном подтянула ноги к груди. Моё тело лежало на кровати в позе эмбриона, в голове гудело, а внутри все скрутилось от голода и жажды, и при этом буквально звенело от чувства наполненности после долгой пустоты. Стон сорвался с губ сам по себе. Я не в состоянии выносить эту пытку без звука. В покое быстро вошли две служанки, помогли подняться и довели до уборной. Я чувствовала себя выжатой морально, обессиленной, ужасно слабой и абсолютно дезориентированной. И хуже всего то, что понимала. Сейчас придет кто-то из них, а они не должны видеть меня в таком состоянии. Потому я переставляла ноги, опираясь на плечи служанок, Вернулась в покой, с трудом забралась обратно в постель и попыталась влить в себя бульон, принесенный кем-то из прислуги. Я до сих пор не знала, как следует вести себя с наследником, но в одном теперь уверилась точно. Вся моя прежняя линия поведения, основанная на эмоциях и безрассудных поступках, была неверной. Она и привела меня сюда. Я сама виновата в том, где нахожусь и в каком состоянии. Это не должно повториться больше никогда. Пора учиться на своих ошибках. И кажется, я наконец готова распрощаться со всеми своими фантазиями насчет счастливой личной жизни. А еще вспомнить, что Кайри де Баро всегда оставалась сильной и независимой, что бы с ней не происходило. Она не сломалась, когда поняла, что от нее избавились, как от ненужного материала, сослав в глухую деревню. Она сумела сбежать, и устроиться в столице, став ученицей мастера древних рун. Она не выдала себя, когда ее поймали законники, она поступила в Академию Даркстоун, она сплотила вокруг себя изгоев и смогла освободить из заточения правую руку императора. «Я не должна забывать о том, кто я есть, и я не должна поддаваться эмоциям. Моя сила в моей сдержанности». Так было всегда. Рез забрал мою уверенность вместе с внутренним спокойствием. Но он не смог забрать мой внутренний стержень. Я сама согнула его. И теперь настала пора вернуть себе прежнюю стойкость и непробиваемость. Только такая кайрет сможет противостоять Грегору, Владыке и всему Среди Мирью, если потребуется. Так что я проглотила содержимое ложки и тут же наполнила ее вновь. Мне нужны силы. Когда Рес выбрался из своего кокона, он не просто стоял на ногах. Он разрушил защитника Нани и напал на меня. Он ни одним движением и ни одним жестом не выдал своей усталости. И пусть его тело было погружено в стазис, в отличие от моего, я по сравнению с ним изнеженный домашний цветочек. Мне даже смотреть и слышать больно. Убрав на столик чашку с бульоном, я поднялась на ноги, сама подошла к зеркалу. Посмотрела на свое отражение с бледноватым цветом лица, с мешками под глазами и отсутствием какого-либо блеска в этих самых глазах. Нет, так не пойдет. Преодолевая себя, отправилась умываться, затем позвала служанок и молча указала на голову. Мне сделали такую прическу, что кожа лица буквально натянулась на череп. На лицах служанок читался ужас. На моем Убойная решительность. Каждый раз, как одна из девушек пыталась ослабить натяжение волос, я сухо произносила: "Туже". Дело не в том, что я мазохистка, а в том, что могла сосредоточиться на этой боли и отвлечь себя от всего остального. То же самое произошло и с платьем, цвет которого я оставила без комментариев. Захватчиками не спорят. Я попросила так туго зашнуровать корсет, что прислужницы едва не плакали, выполняя мою просьбу. Они не понимали, что этими зверствами помогали мне справиться с внутренней слабостью и желанием забиться под одеяло и носу не показывать до конца своей жизни. Да, новая Кайрит выглядела настоящей холодной принцессой в удивительно строгом белом платье с глухим воротом, расшитым драгоценными нитями. Но за всей этой броней продолжала скрываться обиженная и испуганная девушка, лишенная спины, за которой можно спрятаться лишённая плеча, на которые можно опереться, лишённая близких и родных людей, к которым можно обратиться, и выброшенные в воды интриг императорского дворца. Но, полагаю, в каждом человеке сидит этот маленький ребёнок, так что стыдиться нечего. Главное, чтобы в процессе борьбы от меня не осталась одна лишь броня. И, конечно, никто из тех, кто будет на меня смотреть, никогда не увидит моих обид страхов. Они будут видеть лишь ту кайрет, которую я им покажу, уверенную в себе и знающую свой путь. Отпустив служанок, я провела рукой по гладко зачесанным в тугую прическу волосам, прикрыла глаза и решительно их распахнула, потому как в мою дверь вошел Грегор во всем своем наследном блеске. Весь его вид источал уверенность и силу, а взгляд внушал желание пасть ниц и подчиниться. Вот только мне почему-то впервые не страшно было на него смотреть. Напротив, я чувствовала какую-то внутреннюю свободу от возможности так просто лицезреть его перед собой. Да, он запирал меня в коконе. Он лгал мне, обманывал людей, отправил мою мать в темницу. Но теперь я хотя бы понимала его мотивы. Он избавлялся от всех препятствий на пути к трону. Он уже не был тем загадочным наследником, который пугал меня своими не менее загадочными речами и вводил в ступор странными предложениями. Теперь, когда я знала его цель, я поняла одну простую вещь. Он тоже боится. Только скрывает это намного лучше, чем я. А это значит, что мне вполне по силам с ним тягаться. Подняв подбородок, я посмотрела на братца отстраненным взглядом. «Мне поздравить вас, ваше высочество!» Грегор прищурился и окинул меня новым, более внимательным взглядом. «Признаюсь, надеялся застать тебя замотанной в простыню и бунтующей против белого платья», заметил он через несколько секунд. «Как я уже говорила?» захватчиками не спорят», — произнесла, не шелохнувшись. «Полагаю, что захватчик — это я», — с легкой улыбкой спросил наследник. «Вы обещали устроить мне встречу с императором» напомнила сухо И вновь Грегор задумчиво оглядел меня. «Я помню о своих словах. Ты встретишься с моим отцом. А сейчас я думаю развлечь тебя легкой экскурсией по дворцу». И он предложил мне свой локоть. Бровь. Только бровь дернулась на моем лице. «Вы предлагаете мне экскурсию, цель которой — познакомить сестрицу с ее будущим домом. Конечно, если к концу дня... «Ее не покинет желание становиться законной наследницей», странно ответил Грегор со столь же странной улыбкой. «Я взяла его под руку, и мы вместе вышли из моих покоев». «Кстати, твои друзья здесь, во дворце. Думаю, предоставить вам время для общения», протянул наследник, чем вызвал еще большее недоумение. «Вижу, вы твердо уверены, что я откажусь от статуса наследницы, раз мне подобные одолжения». Заметила я без эмоций. «Это не одолжение, сестрица». Повернув к нему голову, я ждала продолжения фразы, но наследник даже не подумал заканчивать мысль. «Обеденный зал», — ровно произнес он, открывая передо мной двери. Я посмотрела на богатое убранство помещения без особого интереса. Внутрь заходить не стала, шагнув дальше. «Это вы были в приемной комиссии, а не ваш отец, верно?» спросила как только зал остался позади. «Почему ты так решила?» «Вы владеете магией иллюзии. Это редчайший дар». «Ты полагаешь, что император не владеет подобной силой?» С усмешкой уточнил наследник, открывая очередные двери и без интонации провозгласил. «Зал заседаний». «Какое убогое название. Любопытно, кто здесь заседает. Очередные марионетки его высочества». «Я не знаю, какой силой владеет император», — заметила справедливости Ради. «Такой, ты и представить не в силах», — совершенно просто произнес Грегор и закрыл двери. Я не стала комментировать его слова. «Кстати, почему именно черный цвет?» — спросил он с едва уловимым любопытством. От неожиданности вопроса я не сразу сообразила, что ответить. Посмотрела на подол своего белого платья, поморщилась от яркости цвета и ровно сказала. «Не знаю. Сколько помню себя в детстве, мать всегда носила чёрные. Наверное, я хотела быть похожей на неё. А со временем привычка носить только этот цвет въелась в мозг». «Тебе некомфортно в белом?» Поинтересовался наследник, но я оставила его вопрос без ответа. «Это же очевидно. Смысл спрашивать?» «Твоя мать надела на себя черное в тот момент, когда умер мой дядя, и с тех пор отдавала предпочтение только этому цвету». «Потрясение. Это слово четче всего может охарактеризовать мое состояние в эту секунду. Она настолько любила его? Или она похоронила вместе с ним возможность радоваться жизни? Это и стало причиной того, в какое равнодушное чудовище она превратилась?» «Ваш дядя...» произнесла я отстранённо. Он действительно умер. Грегор остановился и повернулся ко мне. «Почему ты спрашиваешь об этом?» Холодный тон и взгляд настолько колючий, что меня пробрало озноб. «Я... я не знаю всей силы наследников императорского рода. Вдруг он...» «Что, вошёл в проход и остался жив?» Резко закончил за меня Грегор, прищурившись. Стиснув зубы, я проглотила и это. «Ссориться с наследником не входило в мои планы». «Это лишь предположение», — ответила ровным голосом, не отводя от него глаз. «Ведь в моих силах открывать порталы в мир хаоса». «И ты думаешь, что, попав в ситуацию, опасную для жизни, сможешь открыть портальчик и сбежать в Нижний мир?» Подняв бровь с каким-то странным выражением на лице, уточнил Грегор. «Напряженно молчу. Да, были у меня такие мысли». «Боже, это будет проще, чем я думал!» Посмотрев почему-то на потолок, сказал наследник, затем схватил меня за руку и стремительно направился вперед. «Куда мы идем?» Стараясь, чтобы мой голос звучал невстревоженно и уж тем более не ненервозно, спросила я. Заострять внимание на его, боже, я не стала. Пусть эта карта останется в руках до поры до времени. «В покое младшего наследника!» Бросил Грегор через плечо. «К малышу Голдбергу», — удивленно выдохнула я, вспоминая, что с братом Грегора произошла какая-то очень нехорошая история, из-за которой император и решил вызволить Тресса. На него было совершено нападение. «К нему самому!» Наследник завернул за угол, вошел в стену. «Что?» Но я вошла в этот скрытый магии проход вслед за ним. И быстро спустился по лестнице. И вот мы уже мчимся по секретному ходу, мимо самых разных по форме окон, выбитых в стенах и ведущих, во все комнаты первого этажа. Но как? Едва начала вопрос, до меня дошло. Окна тоже скрыты магией. Естественно. Зачем вам следить за вашими подчиненными? Разве недостаточно одной клятвой верности, которую они все произносят? Удивленно спросила я. Клятву можно обойти если сильно постараться», – усмехнулся наследник. «Вот тебе первый урок правления, сестрица. Если надумаешь стать наследницей, всегда помни. Вокруг тебя одни враги». «Так можно до старости не дожить и свихнуться от паранойи», – заметила я сухо. «Ты думаешь, что править людьми так просто? Полагаешь, что все твои подчиненные будут поголовно твоими союзниками и единомышленниками?» Грегор даже не удостоил меня взглядом. Лишь зашагал быстрее. «Наивное создание. Все, кто будет тебя окружать, всегда будут желать занять твое место. И не важно, насколько они достойны. Главное для них — это власть. Они ее жаждут. И не остановятся ни перед чем в попытке добыть хотя бы крупицу этой власти». «Чем вы отличаетесь от них?» — спросила я прямо. Грегор резко остановился. «В отличие от них, мы не используем свою силу». «Для удовлетворения собственных ничтожных желаний», — ответил он спокойно, гипнотизируя меня взглядом. «Но вы не пускаете никого на свое место. Откуда вам знать, что все остальные недостойные?» — совершенно серьезно спросила я. На губах Грегора растянулась очень странная улыбка. «Маленькая наивная Кайрет», — он наклонился ко мне и медленно произнес в самое лицо, заставляя затаить дыхание. «Никто другой не справится с этой ролью». «Никто другой. Выходит, и я тоже». «Ну, конечно. Он же сразу дал понять. К вечеру я откажусь от своих притязаний на трон. Он ни секунды не верил в мою силу. Но при этом я чувствовала. Грегор не запугивает меня специально. Он говорил как есть. И что-то мне подсказывало, что тайны Среди Мирья намного страшнее, чем я могу себе представить». «Скажите, Ваше Высочество». «Если груз ответственности так велик, почему вы не хотите поделиться этой информацией с вашими подданными, уверенно желающих занять ваше место сразу поубавиться?» — сказала негромко, поскольку Грегор все еще находился в опасной близости от меня. Некоторое время наследник молчал, а затем медленно покачал головой, прикрыв глаза, и отступил. «Ты не кажешься мне глупой, кайрет хотя тебя порой заносит». Но это кровь отца и кровь хаоса, влитая в тебя еще до рождения. Неспешно произнес он, глядя на меня сверху вниз. Поэтому я расскажу тебе обо всем. Но сначала ты должна дать клятву. Так кровь хаоса действительно влияет на людей? Быстро переспросила я, чувствуя, как сердце забилось чаще. Я жду, напомнил Грегор. А какую именно клятву? Уточнила я, потому что не могла не уточнить. «Кайрит!» Наследник повысил голос, и у меня тут же появилось желание смиренно опустить голову. «Я клянусь не разглашать тайны Среди Мерья!» И как только тяжелый пресс перестал давить на плечи, подняла голову. «Вы обладаете невероятной силой!» «И каковы твои умозаключения по этому поводу?» Усмехнулся наследник. «Что вы и есть император!» На свой страх и риск выпалила я. «Только он способен так подавлять волю!» Наследник просто не может обладать такой властью». «Я не император, кайрет хотя в чем-то ты права. Я выполняю большинство его обязанностей». Кривая улыбка, появившаяся на его губах, вынудила меня испуганно сглотнуть. «Вы что-то с ним сделали, да?» — вырвалось раньше, чем я успела подумать. «Он жив, и я ничего с ним не делал», — коротко ответил Грегор, лицо которого почему-то потемнело. А до меня дошло. Я опять говорю то, что думаю, минуя стадию осмысления. То же самое со мной творилось в нашу первую встречу в кабинете ректора. Тогда я выдала Грегору все свои догадки и заподозрила его в использовании какой-то странной силы, вынуждающей собеседника говорить правду. А вкупе со всем известной поговоркой «Наследнику врать нельзя» «Вы обладаете силой, вам не предназначенной», отступив на маленький шажок, произнесла я тихо. «Есть зелье дурманящие мысли, но это совсем другое». «Это кровь императора», — пояснил Грегор, даже не думая отрицать или нападать на меня с целью устранения свидетеля. Но он... «Не пользуется этой силой?» «Верно. У него другие заботы». Наследник вновь захватил мою руку и стремительно пошел вперед. «Мы с тобой отошли от главной темы». «Кажется, ты хотела сигануть в свой портал, прямиком к ручным монстрам из хаоса, и даже предположила, что твой отец не умер, когда ушел в проход между мирами». Он вдруг резко остановился перед огромным окном, затем провел перед ним рукой, явно снимая магический полог и шагнул внутрь, заставив меня сделать то же самое. Мы оказались в детской. Я смотрелась Комната была довольно слабо освещена, поэтому оценить убранство я не могла, как ни старалась. Единственное, что сразу бросилось в глаза, — это игрушки, разбросанные по полу, и мягкие пуфики, сваленные в одну кучу, прямо у замаскированного окна. «Голдберг», — негромко позвал Грегор, продолжая сжимать мою руку. «Выйди, поздоровайся со своей двоюродной сестрицей». Я завертела головой но не видела малыша принца, которому сейчас должен идти четвертый год. Едва различимый звук, практически незаметное глазу движение, и из тени угла вышел ребенок, обеими руками прижимая к груди большого голого пупса. Я непроизвольно закрыла рот ладонью. «Братик, познакомься, это Кайрит, наша сестренка», с неожиданной теплотой произнес Грегор, чуть наклоняясь к малышу. Затем повернулся ко мне и тихо добавил «Не пугай ребенка, выдави из себя хоть звук». «Привет, Голдберг», — сказала я, вцепившись в ладонь наследника и глядя на маленького демоненка с черной кожей.